Крис Райт Аргент Сознание вернулось ко мне, а вместе с ним вернулась и боль. Боль резкая, но вполне терпимая. Решаю не подавлять ее техниками самоконтроля. Смотрю вниз и вижу свои руки, лишенные брони. Мной тут же овладевает чувство тревоги. Я слишком долгое время привыкла быть облаченной в доспех. Пытаюсь согнуть пальцы. Вспышка боли. Оба моих приплечья туго стянуты каркасами из флексопластовой стали. Мой взгляд на мгновение задерживается на темном пятне крови, которые, словно клякцы, покрывают синтетическую ткань. Мои раны исцелятся не скоро, даже несмотря на все старания медиков. И это расстраивает. Осознаю, что лекарства, которыми меня пичкали, притупили мои чувства, и тут же начинаю быстро моргать и напрягать мускулы обеих ног, одновременно выполняя ментальные упражнения, чтобы как можно скорее восстановить живость ума. Осматриваюсь. Палата, в которой я нахожусь, представляет собой небольшую комнату с металлическим полом и такими же металлическими ставнями, метров пять на шесть. Слабый свет одинокого люмена освещает узкий стол и еще более узкую койку, на которой я лежу. Мое тело облеплено насквозь пропитанными потом покрывалами. Похоже, я снова в расположении командного поста Ордоса по кряжам Дравангада. Мне становится интересно, достанет ли мне сил подняться с койки. Опускаю руки на края кровати и пытаюсь оттолкнуться от металлической поверхности. Нет, сил не достанет. Кости сломаны и не способны поддерживать мой вес. Хорошо, что хоть ноги целы. Можно подобрать их под себя и с их помощью попробовать подняться. Было бы неплохо подвигаться, разогнать кровь по организму. Я не ребенок, нуждающийся в защите. Я взрослая женщина. Воин, исследователь Орда Еретикус, но когда створки дверей разъезжаются в стороны, и в помещение входит мой господин, я остаюсь лежать на кровати. Еще до того, как стальные панели пришли в движение, я уже знала что это он. Его выдал столь хорошо знакомый мне гул силовой брони. Не сомневаюсь, что стоит ему захотеть, и уровень громкости, возвещающий о его приближении, может быть уменьшен. Но он не из тех, кому это необходимо. Напротив, столь характерная черта, по его мнению, может принести гораздо больше пользы. Его присутствие внушает благоговейный страх, и я не раз была свидетелем подобного воздействия на запуганных последствиях. Какая-то часть меня также испытывает в этот момент благоговейный трепет. И это, несмотря на то, что я уже больше года как являюсь членом его свиты, успев за это время выполнить множество заданий. Инквизитор Джо Фентур ценил или леял искусство насаждать страх так, как иные ценят ученые степени или успехи в гидропонных теплицах. И я все еще не в состоянии противостоять окружающей его ауре. Пригнувшись под притолокой, он входит в помещение. Его отороченный бронзый доспех покрыт темно-красным лаком. Нагрудная пластина, вся в боевых отметинах, выполнена в форме аквиллы. Гладко выбритая голова на бычьей шее, в купе с твердым подбородком, дополняют его грозный облик. Его глаза не встречаются с моими, как это часто бывает. Его мысли витают где-то далеко. Такие люди, как Тур, всегда размышляют о чем-то еще, доступном лишь им самим. «Очнись же, Спиноза!» Ракочетон, становясь рядом со мной. Я пытаюсь отдать честь, но боль заставляет меня поморщиться. «Не утруждайся!» Он. «Еще как минимум неделю ты будешь не в состоянии мне служить. Просто расскажи, что произошло». «На форфоде спрашиваю я. И тут же жалею об этом. Мой разум все еще заторможен. «Конечно, на чертовом форфоде рычит Тур. «Ты выглядишь ужасно. Прикована к больничной койке. Обе руки сломаны». Как такое вообще могло произойти? Я делаю глубокий вдох и начинаю вспоминать. Первым делом мои мысли возвращаются к более ранним событиям, а точнее к конструктажу на борту судна Лео Пакс «Охотники-убийцы Тура». Это всего лишь один из многих кораблей под его командованием и далеко не самый большой. Избрав именно это судно, Инквизитор дает понять всем имперским силам, развернутым на Форфуде, что этот мир не представляет для него большой ценности, и что он обременен иными, более важными заботами, но он все-таки снизошел до участия в этой кампании, дабы слава Императора осияла этот мир стремительно и неотвратимо. Тур не придает большое значение вежливости, учтивость Не из тех черт, что присущи ему, но как личность он меня вдохновляет. Он знает свое положение в иерархии имперских служащих, и оно явно где-то в районе самой верхушки. Я знаю, что однажды настанет тот день, когда я буду так же уверен в своих силах, как и он, но я также знаю и то, что путь к этому будет непрост. Мы собрались в тени его огромного, вытянутого командного трона. Я, Ассасин Клет, капитан штурмовиков Браннетт, ученый Икс и Иерафант Верифол. Красная атмосфера планеты маячила в куполе обозрения над нашими головами. Форфуду легко было поневоле представить объятый пламенем. Пока мы по очереди кланяемся, Тур остается сидеть, не обращая на нас особого внимания. Потирая свой начисто выбритый, до да доболезненный синевый подбородок, он продолжает изучать потоки данных, разворачивающихся на парящем перед ним летокасте. — Они предают всю огню! — читая, произносит он. — Чёртовы животные! И это меня немного коробит. Ведь он говорит не о культистах, чей мятеж фактически превратил этот мир в руины, а об ангелах смерти, тех, кто сейчас возвращал его под железную пету Империума. Мне нелегко слышать такие выражения в адрес благословленных воинов, точно так же, как было нелегко в свое время привыкнуть к бесцеремонности Тура и отсутствию у него манер. Когда я впервые услышал о том, что мы окажемся на одном театре военных действий вместе с имперскими кулаками, я тут же от всей души поблагодарила его за осуществление моего самого заветного желания собственными глазами увидеть, как сражаются эти непревзойденные воины. Но в одном мой господин был несомненно прав. Если мы не возьмем в плен лидеров бунтовщиков, До того, как до них доберутся космодесантники, то мы упустим шанс разузнать, что же послужило причиной восстания. «Я возглавлю атаку на главный комплекс», — произносит Тур, покосившись на тактическую сводку. «Мы должны нанести удар в течение следующего часа. Потом будет уже поздно. Бранат, вместе с отделением очищения отправишься со мной». Это решение меня удивляет. Последнее время Тур не раз акцентировал внимание на том, что мне не хватает боевого опыта. И я ни секунды не сомневалась, что отправлюсь на поверхность планеты вместе с ним. Его беспокоило то, что мои рефлексы были недостаточно развиты. Что потенциально могло привести к серьезной травме или ранению. Поэтому... Я оттачивала их с особым усердием. Он обернулся ко мне. «А твоя цель — вспомогательный шпиль! Они запланировали удар по центру управления через три часа. Отправишься вместе с ними и проследи, чтобы они не уничтожили цель до того, как ты до неё доберешься!» «Как пожелаете, — отвечаю я, — не в силах скрыть своего удивления». Оно не остается незамеченным, и Тур бросает на меня осердитый взгляд. «Да, ты отправишься с ними сама», — говорит он. «Это что? Проблема? Может, к тебе еще опекунью представить Я уязвлена и, похоже, краснею. «Никак нет. Никаких проблем», — отвечаю я. «Вы оказываете мне честь!» «Чертовски правильный ответ», — говорит он. Так что смотри мне, не облажайся! Моя цель – Найя Сервия, адъютант губернатора. Согласно разведывательным данным, она скрывается в шпиле вспомогательного комплекса, в то время как ее хозяин прочно окопался в Центральном. Тур поступает правильно, атакуя практически всеми силами приоритетную цель. Что же до моего задания? То я никак не могу отделаться от мысли, что это боевое крещение будет моим очередным испытанием не имеющим ничего общего с эффективным распределением имеющихся в распоряжении инквизитора сил и средств. Такова его воля и он, конечно же в своем праве он желает превратить меня в оружие выкованное из закалное согласно его собственного замыслу. оружие что еще многие годы будет служить во славу Императора. В данной ситуации это важнее схода битвы за центральный комплекс. И за это я должна быть ему благодарна, напоминаю я себе, в то время как мой челнок пронзает алую, насыщенную метаном атмосферу фарфороды, стремительно направляясь к точке сбора. Я понятия не имею, как Тур мог устроить это. Он доводит до моего сведения лишь что что мне положено знать. Но каким-то образом он все же смог убедить воинов Адептус Астартис позволить мне составить им компанию, что весьма красноречиво говорит о его высоком авторитете. Правда, выражение «составить компанию» является в данном случае несколько неуместным. По воле моего господина я сделаю все, что в моих силах дабы притворить ее в жизнь. Сервия должна быть взята живьем. Но как на это требование отреагируют имперские кулаки, я не знаю. Множество факторов может повлиять на их желание сотрудничать со мной при выполнении этого задания. И пока полет продолжается, я пытаюсь их как-то упорядочить в своей голове. Прежде всего я простая смертная, хуже того, я женщина. Что еще хуже, я всего лишь обычный следователь. Все эти обстоятельства вряд ли облегчат выполнение поставленной передо мной задачи, Тур знает об этом, и вне всяких сомнений это является частью испытания. Тем временем челнок продолжает снижаться следуя над изрытыми воронками, равнинами, в направлении линии фронта. Я пытаюсь отвлечься от досужих домыслов и выглядываю в иллюминатор. Я вижу клубы горячего прометия, поднимающегося к красным облакам. Я вижу остовы танков, тлеющих в рад пустошах между шпилями. Я вижу объятый пламенем северный горизонт и чувствую непрерывные толчки. Результат работы батарей Астромилитарум. Позиционная война сковала сотни тысяч солдат по обе линии фронта, а полномасштабное наступление грозит обернуться огромными потерями в личном составе и технике, чего командование, как я понимаю, предпочло бы избежать. Мой транспорт наконец приземляется на ракритовой плите, импровизированной посадочной площадке. Наспех сооруженный в 10 километрах от линии соприкосновения. Я проверяю герметичность брони. Еще на борту Леопакса, ГИКС с энтузиазмом проинформировал меня о том, что стоит мне вдохнуть неочищенный воздух фарфароды как жить мне останется не больше десяти секунд. Местное население, находясь под защитой герметичных ульев, привыкло обходиться без респираторов однако работа нашей артиллерии лишила их этого преимущества. Я даю пилоту приказ возвращаться обратно на Леопакс и тут же направляюсь к командному бункеру, предъявляю розету рядовому бойцу в атмосферном защитном костюме, что дежурит у входа, и тот взмахом руки пропускает меня внутрь. Его броня отделана золотым, а на груди — Красуется эмблема стиснутого кулака, знак принадлежности к Ордену Имперских Кулаков. Даже беглый взгляд на нее вызывает у меня легкую дрожь предвкушений. Внутри бункера меня встречают еще несколько облаченных в доспехи прислужников Ордена, и в их сопровождении я продолжаю свой путь к командному центру, расположенному глубоко под землей. Наконец я вхожу в битком набитую людьми комнату, среди которой возвышаются шесть воинов Адептус Астартис, облачённые в полный комплект силовой брони. Мои ожидания оправдываются. Они такие же огромные, как я их себе и представляла. Их доспехи изношены и несут следы множества сражений, красноречиво свидетельствуя о долгих годах службы. Низкое, едва слышимое будение машинных духов сопровождает каждое движение космодесантников. Я уже знаю их имена и занимаемые должности. Разведывательная служба постаралась. Четыре космических десантника из стандартного кодексного штурмового отделения. Боевые братья Травикс, Моврен, Пелий и Алинтар. Сержант Кранах Пятый, а вот шестой воин Капеллан по имени Эраст выглядит порядком старше своих собратьев и я тут же ощущаю почтительное отношение к нему со стороны остальных космодесантников. И дело не только в цвете брони, окрашенной в отличие от привычного желтого в черный цвет. Отношения внутри орденов Адептус Астартес подчинены весьма строгой иерархии и, что вполне ожидаемо, их уважение к Ирасту более очевидно. Не успеваю я переступить порог, как сразу же оказываюсь под их пристальными, изучающими взглядами. Я почтительно смотрю в ответ, в эти обветренные, покрытые шрамами лица. Взгляд капеллана строк и суров, а его лысую голову украшают штифты, отмечающие годы службы. Лю Спиноза. Добро пожаловать, акалит Приветствует меня Эраст. Его голос звучит, словно скрежет железо по стали. «Следователь!» — поправляю я. «Мне кажется важным настоять на том, чтобы ко мне обращались, соответственно моему званию. Взгляд Кранаха, сержанта, все так же невозмутим. Остальные демонстрируют некоторую недоброжелательность. Быть может, это раздражение от вынужденного промедления, вызванного моим присутствием, Твоего господина, похоже, не слишком заботит судьба собственных слуг, продолжает Эраст. Раз он столь беспечно отправляет их на смертельно опасные задания. Смертельная опасность грозит всем нам, не только мне, отвечаю я. Благословен будь император. В кранах приподнимает свою черную бровь и переводит взгляд на Эраста. Один из них. Похоже, травец. Улыбается. Эраст активирует гвалид и начинает инструктаж. «Вот наша цель», — говорит он. «Командный центр на вершине шпиля. Он находится вне зоны досягаемости нашей артиллерии и прикрыт пустотным щитом от атак с воздуха. Наша задача — десантироваться и, добравшись до цели, уничтожить ее. Затем мы двинемся дальше». А подразделения милитарум займутся чисткой территории. Этим центром руководит адъютант Сервия. Она должна быть взята живьем, — вставляю я. Понятия не имею, успел ли тур проинструктировать их. Поэтому считаю необходимым обсудить эту деталь операции как можно скорее. Это условие не приоритетно, возражает Эраст. Это условие имеет наивысший авторитет. Он не сердится. Насколько я могу судить, рассердить его могут лишь гораздо более серьезные помехи. А уж я так к таковым точно не отношусь. «Стало быть, именно по этой причине тебя к нам прикомендировали», произносит капеллан. «Доводилось сражаться?» Акалит с сомнением спрашивает кранах скептически осматривая мою боевую броню, предмет моей большой гордости. «Доводилось!» «И не раз! Слава Трону!» — отмечаю я, глядя ему прямо в глаза. «Я не буду мешаться у вас под ногами!» «Ты уже мешаешься!» — парирует Тараст. «Согласно и дикту священной инквизиции...» «Сервию! Необходимо взять живьем!» — настаиваю я. И поворачиваюсь к Кранаху. И больше не называйте меня Акалитом, брат-сержант. Мое звание — Следователь. И мне пришлось пролить немало крови еретиков, дабы заслужить его. Впрочем, как и своей собственной. Кранах снова поднимает бровь. Интересный жест. И на удивление, человечный. Как для генетически выведенного убийцы. Как пожелаете, Следователь. Отвечает он, слонив голову Итак, это моя первая победа Несущественная, конечно Но, как мне кажется, по-своему ценная Займись изучением плана атаки Говорит мне Эраст Если ты собираешься отправиться с нами Тебе предстоит делом доказать свою пригодность Я буду молить Императора, брат Капеллан «Дабы мне досталось сил», — отвечаю я.